Глава 7. Он провёл меня по одной из боковых улиц к дому, который был миниатюрной копией святилища и храма. Если не считать того, что вершина конуса была срезана, а её место занимала каменная плита, покрытая таким сложным узором, что рассмотреть его было затруднительно. Не было ни двери, ни даже занавеса, закрывающего вход, но внутри оказалась перегородка. Так что пришлось пройти между нею и наружной стеной, чтобы попасть во внутреннее помещение. Вдоль стены на столбах висели меховые завесы, так что пространство за ними делилось на небольшие каморки. Большинство завес было задёрнуто. За ними слышалось какое-то движение, но я никого не видел. Мой проводник провёл меня к одному из таких помещений, откинул занавес и знаком предложил мне войти. Из стены выдавался карниз, на нём груды мехов. Должно быть, он служит постелью. Проводник знаком пригласил меня сесть на этот выступ, сам сел с другой стороны, сохраняя между нами большое расстояние. Возможно, так полагается по местным законам вежливости. И сразу уperшёл к делу. Ты приподнёс торгу богатый дар, незнакомец. Это верно. Ответил я, когда он замолчал, словно ожидая моей реакции, и потом попытался начать торговые переговоры. Этот дар с неба. Ты пришёл из места чужаков. Мне показалось, что в голосе его слышно подозрение. Я совсем не хотел, чтобы меня связывали с отбросами из поселений инопланетян. Нет, я слышала торги от своего отца много солнц назад. и он рассказывал мне об этом за звездами. Мой отец уважал Торга, и я пришел с даром. Этому меня тоже научил отец. Туземец задумчиво подергал длинные пряди меха, окружавшие его шею, словно воротником. «Да, говорят, был чужак, который приносил Торгу дар из-за звезд. И он был щедр». «По отношению к Торгу?» Подталкивал я его, но он вторично заколебался. Да, к торгу и другим. Казалось ему трудно подобрать слова для того, что он хочет сказать. Все хотят угодить торгу своими дарами, но некоторые никогда не достигают удачи. Может, ты один из таких людей? Я решил говорить открыто, хотя это могло привести к неудаче. Мне казалось, что он нуждается в подбадривании, чтобы перейти к сути дела, а другого способа я не знал. Может быть. Он был по-прежнему осторожен. В рассказе о прежних днях говорится, что чужак из-за звёзд принёс с собой не одно чудо, а несколько, и давал их тем, кто просил его об этом. Рассказ, который я слышал от отца, не совсем таков. — ответил я. — Да, по словам моего отца, незнакомец из-за звезд давал дары, но в ответ получал другие. Сарарианин мигнул. — Да, было такое, но он брал лишь символическую плату. Такие предметы, которые ничего не значат для торга, и поэтому мы считаем его таким великодушным. Я медленно кивнул. Воистину это так. А эти предметы ничего не значившие, какие они были, такие. Он скользнул на пол, наклонился к выступу и нажал на часть непосредственно под тем местом, на котором сидел. Открылось углубление, и туземец достал из него меховой мешок, а из него вытряхнул четыре камня. Я заставил себя сидеть неподвижно, не делая никаких замечаний. Но хотя я никогда не видел Гринстоун непосредственно, я достаточно нагляделся его трёхмерных изображений, чтобы понять, что передо мной именно эти необработанные камни. Мне хотелось взять их в руки, проверить, нет ли дефектов, стоит ли из-за них торговаться. А что это такое? Без особого интереса спросил я. Все камни, которые вода вымывает из-под большого ледника, я их сохранил только потому Я тоже слышал рассказ своего отца о том, что когда-то приходил незнакомец и давал за такие камни ценные дары. А у кого-нибудь в Сорнафе есть ещё такие? Может быть, но они не имеют никакой ценности. Зачем приносить их домой и хранить? Когда я был моложе, надо мной часто смеялись, потому что я поверил в старинный рассказ и взял эти камни. Могу я взглянуть на камни из старинного рассказа? Конечно. Он схватил два самых больших и силой толкнул их, положил мне в руки. Смотри, о таких говорится в твоём рассказе. Самый большой камень с пороком посередине. Но я решил, что его можно будет расколоть и получить камень среднего размера и, может быть, два маленьких. А вот второй очень хорош и нуждается только в небольшой огранке. И у него есть ещё два камня, оба не малого размера. Если выставить их на аукцион, я получу гораздо большую прибыль, чем планировал в цепи своих сделок, начиная с Зоранов. Возможно, где-нибудь в Сорнафи я смогу получить ещё больше. Я вспомнил тех, кто направлялся ко мне у выхода из храма, прежде чем этот туземец не увёл меня с собой. С другой стороны, если я заключу эту сделку, то смогу побыстрее убраться с планеты. А с того момента, как я вышел из шлюпки, меня не оставляло странное ощущение, что с этой планеты нужно убираться как можно быстрее. Нет никаких свидетельств того, что преступники из Порта заходят так далеко на север. Но они могут это делать. А если они обнаружат меня и найдут шлюпку? Нет. Лучше побыстрее завершить сделку и уносить ноги. Я достал из сумки два небольших, самых плохеньких зорана. Торк может благосклонно посмотреть на того, кто принесёт ему это в дар. Сарырянин наклонился, Протянул руки со скрюченными пальцами, словно хотел выхватить у меня сокровище. Но этого я не боялся. Поскольку сегодня утром я накормил торга, в течение трех дней ко мне нельзя прикоснуться. Иначе гнев торга обрушится на того, кто совершит такой святотатственный поступок. — Подарить торгу! — задыхаясь, произнес туземец. — Тот, кто преподнесет это, может получить все, что захочет. Мы с тобой оба слышали старинный рассказ и поверили в него, когда остальные смеялись над этой верой. Разве ты не так? Незнакомец. Это так. Тогда давай докажем, что смех их бессмыслен, а старинный рассказ правдив. Возьми это и дай мне камни из холодной стены, и обмен будет равным, как во времена наших отцов. Да. О, да! Он сунул мне в руки мешок со своими камнями и взял зорны, которые я выложил перед ним. И как в старинном рассказе добавил я, всё сильнее ощущая тревогу после достижения своей цели. Я снова улечу в небо. Он не отрывал взгляда от камней, лежавших на меху. Да, да будет так. И так как он не подумал вывести меня из дома, Я сунул мешок с гринстоунами в скафандр и пошёл сам. Пока не доберусь до корабля, не смогу вздохнуть спокойно. И чем быстрее окажусь в безопасности, тем лучше. На улице снаружи была толпа сариан, но, как ни странно, никто не попытался ко мне приблизиться. Они все смотрели на домик, из которого я вышел, как будто кто-то сообщил им о состоявшейся в нём сделке. Никто не преградил мне путь и не попытался помешать уйти. И я не знал, насколько простирается покровительство торга, и потому настороженно посматривал по сторонам, идя к воротам города, как мне хотелось побежать. На равнине, которая была совершенно пустой, когда я шёл в город, теперь видна была приближающаяся группа. Часть из приближающихся была в меховых костюмах туземцев, но на двух или трёх потрёпанные и залатанные скафандры инопланетян. Они могут иметь отношение только к порту. Но отступать сейчас невозможно. Я не сомневался, что меня уже заметили. Единственная моя надежда быстрее добраться до шлюпки и улететь с планеты. Увидев меня, люди в скафандрах остановились. Они были слишком далеко от меня, чтобы разглядеть их лица в шлемах. И наверняка они не видят моего лица. Им видна только моя инопланетная одежда. Но она новая, в хорошем состоянии. И это должно подсказать им, что я не из порта. Я ожидал, что они отделятся от своих спутников и попытаются отрезать мне путь. Моя надежда была лишь на то, что они не вооружены. Отец научил меня приёмам обороны без оружия, в которых соединялась мудрость многих планет, где человек создал науку защиты, опираясь лишь на то, чем наградила его природа. И мне казалось, что если ко мне направится не вся группа, у меня есть небольшой шанс. Но если инопланетяне задумали такое нападение, то земцы в мехах не позволили им. Их окружили и повели к городу Мне показалось даже, что они пленники. Судя по тому, что я слышал об обитателях порта, они вполне могут остерегаться мести туземцев. Миновав светилище Зит, и я с быстрого шага перешел на бег и, тяжело дыша, добрался до шлюпки. Открыл люк и забрался внутрь. Включил прибор и, начиная подъем, настроился на ведущий луч Вендвинда и улегся в гамак. Подъём был таким жёстким, что я потерял сознание, словно огромная рука выдавила из меня половину жизни. Когда я пришёл в себя, ко мне вернулась память, и я испытал торжество. Я доказал справедливость своей веры в старинный рассказ. У меня в скафандре то, что позволит не волноваться, пусть и лишь на время. Нужно только добраться до окциона. Я состыковался с кораблем, доказав, что мои последние опасения безосновательны, снял скафандр и поднялся в контрольную рубку. Но не успев начать рассказ о своих приключениях, заметил, что риск хмурится. Они поймали нас следящим лучом. Что? В обычном порту такое происшествие нормально? В конце концов, незнакомый корабль, который не садится открыто, а занимает орбиту подальше от обычных маршрутов, вызовет подозрение, и согласно правилам его поймают лучом шпиона. Но на Сарорисе, судя по всему, не может быть такого оборудования. Местный порт не защищён и не нуждается в защите. Из порта, спросил я, не в силах поверить в услышанное. Напротив, Впервые, кажется, за много дней отозвался Иити. Он идёт в направлении на порт, но он с корабля. Это ещё больше удивило меня. Насколько мне известно, таким лучом оснащены только корабли патруля. Да и то не просто разведчики, а крейсеры второго класса. Конечно, говорят, что такое оборудование есть и у гильдии. Но корабль гильдии с таким оборудованием может принадлежать только ее боссу. А что босс делает на Сороресе? Это место изгнания от бросов преступного мира. Как давно? Не настолько давно, чтобы они что-нибудь узнали, — ответил Иити. Я об этом позаботился. Но сам факт, что они ничего не могут узнать, заставит их задавать вопросы. Нам лучше побыстрее идти в гипер. Такой курс. Спросил риск. Лайлстейн. Аукцион не только давал мне возможность как можно быстрее продать камни. Лайлстейн внутренняя планета, давно заселённая и сверхцивилизованная, если хотите. Конечно, у гильдии есть связи и здесь. Они у неё есть на любой планете, где можно надеяться на прибыль. Но на этой планете сильная полиция, и здесь господствует закон. Ни один корабль гильдии не решится последовать за нами в небо Лайл Стейна. И пока мы не совершили ничего незаконного, согласно нашей последней договоренности с патрулем, мы вольны в своих перемещениях. Риск быстро ввел курс и затем сразу начал переход в гиперпространство. Словно опасался, что мы в любое мгновение ощутим действие луча притяжения, который и помешает нам уйти. Его озабоченность была так очевидна, что все мое возбуждение прошло. Но вернулась, когда я принялся разглядывать гринстоуны в поисках пороков, взвешивать их и определять начальную цену. Будь у меня получше подготовка, я попробовал бы сам разрезать два камня поменьше. Но лучше не рисковать. А я не доверял своим умениям. Мне приходилось обрабатывать камни, но только малоценные, пригодные для обучения. Самый крупный камень можно разрезать на три части. Второй по размеру не имеет ни малейших изъянов. Из остальных двух можно сделать четыре. Не первоклассные, но гринстоуны так редки, что даже вторые и третьи классные камни найдут покупателей. Я сопровождал Вондера на аукционы на Балтисе и Амоне, но никогда не бывал на самом знаменитом из них, на Лайлстейне. Только 2 года назад один из друзей Вондера, с которым я знаком, занял здесь должность оценщика, и я не сомневался, что он меня узнает и поможет преодолеть местные законодательные ограничения, чтобы я смог предложить свои камни. Он может даже предупредить одного-двух богатых покупателей о таком предложении. Я продолжал мечтать и фантазировать, поворачивая камни в пальцах и думая, что перекрыл неудачу на Лоргале. Однако нас отправили в самый угол огромного забитого кораблями порта. Я неожиданно осознал, что являться сюда в качестве зрителя, когда за всё отвечает Вондер, А я исполняю обязанности мелкого регистратора и телохранителя. Одно дело. А вот так, как сейчас, совсем другое. 1. Впервые за долгое время я едва не обратился к Киити за советом. Только потребность самому утвердиться, доказать, что я могу действовать самостоятельно, удержала меня от этого шага. Но когда я выложил лучшие вещи своего гардероба, Жители внутренних планет одеваются согласно статусу и положению и склонны судить человека по его одежде. Мутант неожиданно сам обратился ко мне. "Я иду с тобой". Ити сидел на моей койке. Но когда я повернулся к нему, то заметил, что он как-то расплылся, потерял чёткие очертания. А когда в следующее мгновение эти очертания снова прояснились, я увидел не Ити, Апуку. На этой планете такой домашний любимец поистине послужит доказательством высокого статуса. Я не мог отказать ему. Мне необходимо было ощущение уверенности, которое придаст Иити, просто сидя на моём плече. Я вышел в коридор и встретил там Риска. Пойдёшь на планету, спросил я. Он покачал головой. Не здесь. Вне портовая зона здесь слишком роскошна, только для работников больших компаний. И воздух для меня слишком густой. Останусь на корабле. Надолго ты уходишь? Повстречаюсь с Кафу, договорюсь об участии в аукционе, если он поможет. И сразу назад. Я закрою корабль, возвращаясь, даю условный звуковой сигнал. Его ответ меня слегка удивил. Закроет корабль значит, ожидать неприятностей. Но из всех планет, которые мы посетили, меньше всего можно ожидать насилия здесь. На краю поля ждали наёмные флиттеры. Я забрался в ближайший, опустил в щель несколько кредитов и тем самым снял машину до конца дня. Произнёс имя Кафу. Машина взлетела и направилась в один из переулков вблизи центра города. Лайлстейн заселён так давно, что его четыре континента по существу превратились в огромные города. Однако по какой-то причине жители планеты не любили высоких построек. Ни одно здание не превышало 10 этажей, хотя под поверхностью оно уходило вниз на много-много уровней. Машина робота опустилась на крышу, включился сигнал занято и отъехала в зону ожидания. Я подошёл к шахте гравитационного лифта, снова произнёс в диск имя Кафу и в ответ получил указание голосом. Четвёртый уровень, второй перекрёсток, шестая дверь. Лифт был заполнен, в основном мужчинами в модных внутрипланетных одеждах. Даже служащие низкого ранга ходили в кружевных пышных одеяниях. с роскошными кружевными воротниками. На мой взгляд, инопланетянина эта одежда не модная, а нелепая. На мою простую куртку и коротко подстриженные волосы поглядывали искоса. И я уже начал сожалеть, что с помощью галлюцинации не изменил свою внешность. Размещение на четвёртом подземном этаже свидетельствовало об относительно высоком положении Кафу. Конечно, он не босс. У босса была бы серия помещений с окнами, расположенными над землёй, но он и не сидит на глубине в 2 или 3 мили под поверхностью. Я отыскал второй перекрёсток и подошёл к шестой двери. На её поверхности была щель коммуникатор для голосового сообщения, а над ней пластинка, дающая возможность обитателям увидеть гостей, сами оставаясь невидимыми. Я привёл в действие коммуникатор и увидел, как ожила пластинка. Мёрдок Джерн, сказал я, помощник Вондора Астла. Ждать пришлось так долго, что я подумал, будто Кафу отсутствует. Но тут послышался приглушённый ответ. Входи. Дверь открылась, пропустив меня в помещение, представлявшее полный контраст с домом на Сарорисе, где я совершил последнюю сделку. Хотя люди носили многоцветную яркую одежду, помещение было оформлено приглушёнными размытыми тонами. Мои космические башмаки ступили на упругий мох саммит, живой ковёр светло-жёлтого цвета. А вдоль стен росли длинные стебли, с которых свисали зелёные ягоды. Стебли были искусно переплетены таким образом, что создавался сложный узор. Были также кресла цвета коричневой почвы. того типа, что принимают форму, подстраиваясь под сидящего. А исходивший от потолка рассеянный свет напоминал мягкое весеннее солнце. Прямо передо мной, одно из кресел было установлено у стены, где стебли с ягодами обрамляли открытое пространство. Словно смотришь в окно и видишь местность на многие мили. И картина была не статичной, а менялась со временем. появлялась новая, а смена растительности могла означать, что это виды не одной планеты, а многих. В кресле у окна сидел Кафу. По рождению он Татианин, гораздо ниже ростом, чем считается нормальным для потомков землян. Смуглая коричневая кожа плотно обтягивает хрупкие кости, и он кажется жертвой длительного голода, почти умирающим. Но глаза из глубоких глазниц на мощном черепе смотрели на меня очень внимательно. Вместо роскошной местной одежды на нём было одеяние его родной планеты, простое, с широким жёстким воротником и с широкими рукавами. Против кресла был установлен стол, и на нём лежали сверкающие камни. Кафу не столько их разглядывал, сколько выкладывал узорами. словно играл в какую-то экзотическую игру. Но вот он смел камни, словно очищая стол для дела, и они исчезли в кармане его рукава. Коснулся пальцами лба в приветствии своего народа. Я вижу тебя, Мёрдок Джерн. И я тебя кафу. Татиани не признают никаких почётных званий или титулов, считая свою скромность великим достоинством. На самом деле за ней скрывается ощущение собственного превосходства. Прошло много лет. 5. Как на Сарорисе, где меня внезапно охватила тревога, так и эта комната с тщательно ухоженными растениями вызвала вдруг стремление побыстрей покончить с делом и убираться. И те слегка передвинулся на моём плече, и я увидел искру интереса в глазах Кафу. У тебя новый спутник мёрдок Джерн. Пуха, ответил я, сдерживая нетерпение. Правда? Очень интересно. Но сейчас ты думаешь, что пришёл не для того, чтобы говорить о чужих формах жизни или о прошедших годах. Что ты хочешь мне сказать? Это меня поистине поразило. Кафу нарушил обычай, так стремительно перейдя к делу. И не предложил мне сесть, выпить и выпить чего-нибудь, и всё прочее, чем обычно сопровождаются такие посещения. Я не знал, столкнулся ли я с замаскированной враждебностью или с чем-то другим, но то, что мой приход не принёс хозяину никакой радости, понял. И решил, что на такой приём следует ответить так же кратко и прямо. У меня есть камни для аукциона. Рука Кафу поднялась в жесте, который у его раз и служит знаком отрицания, как у моей покачивание головой. Тебе нечего продавать, мёрдок Джерн. Нечего? А это Я не подошёл и не выложил гринстоуны на стол, как сделал бы при более любезном приёме. Просто выставил лучшую свою находку на ладони под свет комнты. Я видел, что это освещение обладает особыми свойствами. В нём сразу видны фальшивые, искусственные камни или камни с пороками. И не сомневался, что мои Гринстоуны это первое испытание выдержат. Тебе нечего продавать, Мёрдок Джерн, ни здесь, ни на любом другом законном аукционе. Почему? В его спокойствии чувствовалась убеждённость. Такой человек, как Кафка, не станет лгать, чтобы сбить цену. Если он говорит, что я не могу продавать, это правда, и все законные рынки для меня закрыты. Но я ещё не понял размеров катастрофы и хотел лишь получить ответ. "Власти занесли тебя в список ненадёжных", сказал он наконец. "Занесли в список?" Я ухватился за единственную возможность оправдаться. Если узнаю имя своего клеветника, могу потребовать публичного разбирательства. Конечно, если отыщу на это средства. Сообщение пришло с другой планеты. От имени Вондра Астла. Но он мёртв. Он был моим хозяином, и он мёртв. Вот именно, согласился Кафу. Сообщение от его имени оформлено в соответствии с законом. имеет за печать. Это значит, что я не смогу его оспорить, по крайней мере, не сейчас, а может и никогда. Если не соберу астрономических сумм, чтобы нанять адвокатов, которые смогут сразиться с судами ни одной планеты. Включённый в такой список, я не могу иметь дела ни с одним пользующимся хорошей репутацией торговцем. Акафу говорит: Что объявление сделано от имени мёртвого. Но кто это сделал и с какой целью? Патруль? Всё ещё желающие использовать меня в какой-то игре для поиска фисточника Камень притечь или гильдия Камень притечь. Я не вспоминал о нём много дней, был слишком занят своей торговлей. Но, возможно, это и есть яд, тайна отравляющая мою жизнь. Жаль. Выглядят они прекрасно, продолжал Кафу. Я сложил камни назад в мешочек и сунул под одежду, потом поклонился со всем равнодушием, какое смог изобразить. Прошу прощения у джентльмена за то, что побеспокоил его. Кафу сделал ещё один лёгкий жест. У тебя есть могучий враг, мёрдок Джерн. Тебе стоит ходить осторожно. и выглядываться в тени. Если вообще стоит ходить, пробормотал я и снова поклонился. Каким-то образом мне удалось выйти из комнаты, в которой рухнули все мои надежды. Хуже ничего быть не может. Я потеряю корабль, так как не смогу заплатить за портовое обслуживание, и его конфискуют у власти порта. У меня есть небольшое состояние в камнях, но я не могу законно их продать. Законно. Может, этого они и хотят? Уловил мою мысль Ити. Да, но если остается только одна дорога, придется по ней идти. Мрачно ответил я. Глава восьмая На других планетах я бы легче смог добраться до тёмных уголков, чем на Лайлстейне. Я никого здесь не знаю, у меня нет никаких связей. Однако, когда я начал обдумывать наш разговор, мне показалось, что в словах Кафо содержался некий намёк. Как он выразился: "Тебе нечего продавать, Мёрдок Джерн, ни здесь, ни на любом другом законном аукционе". Показалось ли мне или он действительно слегка подчеркнул слово законном? Может, он хочет вынудить меня нарушить закон и получить в качестве доносчика часть стоимости того, что у меня с собой? С другим человеком такое подозрение могло быть справедливым. Но я считал, что Татианец не станет рисковать своим именем и репутацией в такой грязной игре. Вондер думал, что Кафу можно доверять, и я знал, что между моим покойным хозяином и этим маленьким коричневым человечком существовали прочные узы давней дружбы. Возможно, именно из-за этой дружбы он попытался дать мне ниточку. Или я в отчаянии хватаюсь за соломинку и позволяю воображению одолеть здравый смысл. Нет, это не так. Слова Иити прервали ход моих мыслей. По её предположению, что он испытывает к тебе дружеские чувства, справедливо. Но в этой комнате было нечто мешавшее ему их выразить откровенно. Лучи шпионы? Да, какое-то воспринимающее устройство, ответила Ити. Я не очень настроен на то, что рождено машинами, а не мозгом. Но этот Кафу говорил не только для твоих ушей. В то же время мысли его были немного другими. Он сожалел, что должен так поступить. говорит ли тебе что-нибудь имя? Тактиль. Тактиль, повторил я, думая всё ещё о том, почему за кафу наблюдают и кто организовал это наблюдение. Мой единственный ответ был таков: патруль от меня ещё не отстал и усиливает давление, чтобы я согласился на план, который предложил мне их человек, когда взялся помочь найти пилота. Да. Да. Типери ити проявлял нетерпение. Но прошлое сейчас не имеет значения. Важно будущее. Кто такой Тактиль? Не знаю, а что? Это имя было в сознании Кафу, когда он намекнул на незаконную продажу. И ещё не очень ясная картина здания с застёртой крышей. Но, конечно, я видел немного, да и то сразу исчезло. Кафу обладает зачаточными экстраспособностями и чувствует прикосновение к сознанию. К счастью, он решил, что это действие лучшая шпиона и не заподозрил нас. Нас? Неужели Йити пытается польстить мне? У него был примитивный щит, продолжал мутант. Вполне достаточно, чтобы затруднить восприятие, потому что у меня не было времени поработать с ним. Но я считаю, что этот тактиль может быть нам полезен, если он покупает камни сомнительного происхождения. то может послужить наживкой в чьей-то ловушке. Думаю, нет, потому что Кайф увидел в нём решение для себя. Но какие именно, не ясно. И к тому же, он на этой планете. Это весьма полезно, горько заметил я. Но всё же у меня нет и многих лет в запасе, чтобы искать его по одному имени. Это одна из самых густонаселённых внутренних планет. Верно. Но если такой человек, как Каф, считает, что тактиль может тебе помочь, его должны знать другие дилеры, занимающиеся камнями. И я предлагаю. Но на этот раз я его опередил. Я буду обходить торговцев, делая вид, что не знаю, что меня внесли в чёрный список, а ты будешь читать их мысли. Может сработать, хотя опять придётся надеяться на способности Иити, а не на свои. И ещё остаётся небольшая возможность что кто-нибудь из торговцев решится на подпольную сделку, увидев качество предлагаемых камней. И я решил начать с трёх не самых влиятельных дилеров. Вечер подходил к концу, когда я с разочаровывающими результатами закончил обход. Внешне разочаровывающими. Все, кого я навестила, жадно смотрели на камни, но повторяли одно и то же, что я внесён в список и никаких сделок не будет. И когда я устало вернулся в свою каюту, то был не так уж разочарован. И эти знал, кто такой Тактиль, и знал даже, что он здесь, возле портовой зоны. Как и мой отец, этот Тактиль владел ломбардом и магазином подержанных вещей. Здесь космонавты, слишком увлёкшиеся прелестями вне портовой зоны, расставались со своими ценными вещами, чтобы вернуться к гигорному столу или чтобы иметь возможность есть до отлёта. Владея ломбардом, он несомненно находится в контакте с гильдией, какой бы хорошей репутацией ни пользовалось его заведение. Но и это одновременно необычно и значительно. Он чужак с Колдуна, самец вайверн, и это самое странное. Сбежав по какой-то причине от своего матриархата и добравшись до Лайлстейна, он сохранил гражданство своей планеты И по-прежнему имел с ней контакты, которым не препятствовал патруль. Таким образом, это было по сути консульство его родной планеты. Никто не понимал его истинных отношений с правившими на колдуне самками, но он вёл для них какие-то инопланетные дела и получил полудипломатический статус, что позволяло ему нарушать некоторые второстепенные законы. Тактиль, не настоящее его имя, А попытка по-человечески произнести щёлкающие звуки его речи. Звуковой речью на колдуне пользовались только самцы. Самки были телепатами. Но спросил меня риск. Повезло. Не было причин скрывать от него худшее. И я не думал, что он сбежит от меня в порт. Ведь он признался, что не может заглянуть даже в заведения, где обычно развлекаются космонавты. — Нет, я внесен в черный список. Никто у меня ничего не покупает. — Вот как. Улетаем немедленно или утром. Он прислонился к стене каюты. — Меня здесь ничего не держит, и я всегда могу попробовать поменять работу. Говорил он сухим тоном, за которым скрывалось отчаяние космонавта, прикованного к планете. — Нет. пока мы не будем делать ничего. Я должен нанести еще один визит. Сегодня же вечером. Время, как и в начале приключений, наш враг. Нужно внести плату за стоянку, иначе корабль будет привязан к основанию и конфискован. Но я пойду не как Мёрдок Джерн, продолжал я. У меня оставалась еще эта небольшая надежда. Если меня внесли в черный список и подозревают, за кораблем и двумя его обитателями и эти вполне могли не заметить должны постоянно наблюдать придётся идти замаскировавшись и я уже начал размышлять как это лучше сделать дождусь темноты потом направлюсь в пассажирскую часть порта я вслух выразил свои мысли риск покачал головой ничего не получится Здесь задерживают даже посыльных гильдии. Вход в эту секцию оборудован самыми разными сканерами. Там проверяют и отсеивают всех подозрительных. Всё же я рискну. Но я не сказал, как собираюсь это сделать. Мои успехи в повторении возможностей и ити всё ещё остаются тайной. И вся надежда основана именно на том, Что об этих успехах никто не знает. Мы поели, и Риск вернулся в свою каюту, думаю, чтобы поразмыслить над мрачными перспективами. Маловероятно, чтобы он сохранил какую-то веру в меня, и я не был уверен в том, что он ошибается. Но я установил в своей каюте зеркало и сел перед ним. На этот раз нужно создать нечто более серьёзное, чем шрам. Я должен приобрести иное лицо. Одежду я уже сменил, сняв нарядный костюм и надев поношенный комбинезон работника грузового корабля. Теперь я сосредоточился на своём изображении. В качестве образца использовал небольшую трёхмерную фотографию. На совершенство я не надеялся, но если смогу хоть отчасти поддерживать иллюзию, потребовалась вся энергия, и я дрожал от усталости. Когда увидел новое лицо, У меня стала слегка зеленоватая кожа закатанина, плюс огромные глаза и острые зубы под плотно натянутыми, очень тонкими и почти бесцветными губами. Если смогу сохранять такую внешность, никто не узнает во мне мёрдока Джерна. Мне вполне совершенно. От разглядывания меня оторвало замечание и эти. Начинающих всегда привлекает эксцентричное. Ну, в данном случае возможно, да. Это невозможно. Ведь на внутренних планетах большое смешение рас. Сам и ити. Я повернулся, чтобы посмотреть на него. Больше не пухха, но и не ити. На моей койке лежала змея с узкой стрелообразной головой. Я не смог бы назвать эту форму жизни. Несомненно, иити будет сопровождать меня. Я не могу надеяться только на свои ограниченные человеческие чувства. А результаты посещения тактиля важнее моей гордости. Змея обернулась вокруг моей руки, как массивный и неприятного вида браслет, чуть приподняв голову. Мы готовы уходить, но не пойдем открыто, по трапу. Вместо этого я спустился в самый низ корабля, к люку у посадочных опор. Здесь располагался выход для ремонтников и бригад обслуживания. В темноте я нащупал запоры люка. Я опустился на землю в тени корабля. Я прихватил с собой идентификационный диск риска, но надеялся, что показывать его не придётся. К счастью, по полю как раз шла большая группа туристов с одного из огромных внутрисистемных кораблей. И я, как и при первом отлёте, присоединился к ней и прошёл в ворота. Моя внешность зафиксирована, и я могу свободно выходить за пределы порта. Но роботы-сканеры не сообчат, что моя нынешняя внешность не соответствует личности. Во всяком случае, я на это надеялся. Продолжая идти за туристами, направлявшимися прямо за пределы портовой зоны. Этот район оказался не таким пёстрым и кричащим, как тот, в котором я встретил Риска. По крайней мере, не на главной улице. Идти мне пришлось недолго. Застрённая крыша магазина тактиля видна была прямо от поворота. По-видимому, он полагался на отличительный вид дома, потому что никакой вывески на доме не было. Крыша была действительно очень острой, а её края нависали над улицей. Была входная дверь, очень узкая и высокая, но никаких окон. Дверь подалась от первого же прикосновения. Такие заведения для меня не новость. Два прилавка и узкий проход между ними. За прилавками вдоль стен полки со множеством предметов. С данных взорок Все они защищены дымкой силового поля. Дела у тактиля как будто идут неплохо. За прилавками четверо служащих, по двое с каждой стороны. Один из них земной крови. Был здесь также трястианин. Его пернатая голова, очевидно, линяла, потому что у веточек какой-то рваный вид. Самого близкого ко мне продавца, с серой, покрытой бородавками кожи, я не узнал. А вот за ним находился тот, чьё присутствие здесь казалось совершенно неуместным. В галактике есть древняя раса, достойная и уважаемая. Это закатание, происходящее от ящеров. Это историки, археологи, учителя, учёные, и мне никогда не приходилось встречать представителей этой расы, занятого торговлей. Но ошибиться в расе чужака, в небрежной позе стоявшего у стены, невозможно. Свой кактистой рукой закатанным вставляла ленту в рекордер. Серое существо подслеповато посмотрело на меня. Крестьянин казался погружённым в какие-то горестные размышления, а землянин неприятно улыбнулся и наклонился вперёд. "Приветствую, джентльхома. Твоё удовольствие наша радость", произнёс он традиционное приветствие своей профессии. Расплата кредитами, никакого торга. Мы к твоим услугам. Я хотел иметь дело непосредственно с Тактилем, но осуществить это затруднительно, если только у Вайверна нет контактов с гильдией. В таком случае я мог бы использовать полученные от отца кодовые слова, чтобы вступить в контакт. Но придётся пройти по очень узкой тропе между разоблачением и полным поражением. Если Тактиль честно ведёт дела или хочет защитить своё положение в глазах патруля, Простая демонстрация того, что я принёс, приведёт к разоблачению. Если он входит в состав гильдии, его заинтересует источник моих камней. Всё это подталкивает к предательству, и мне нужно завершить своё дело быстро. Но я знаю ценность того, что предлагаю, и намерен потерять прибыли не больше, чем буду совершенно вынужден. Я бросил на Землянина многозначительный взгляд. И припомнил из прошлого то, что должно сработать. Конечно, если коды не переменились. Клянусь шестью руками и четырьмя брюхами Сапут, провозгласил я. Именно услуги мне и нужны. Клерк не проявил никакого интереса. Он либо хорошо подготовлен, либо очень осторожен. Ты упомянул Сапут, друг. Недавно с Янгура Не настолько недавно, чтобы не желать возвращения. Её слёзы заставляют человека помнить слишком многое. Теперь я произнёс уже три кодовые фразы гильдии, которые в былые дни означали срочное и необычное дело, которым должен заняться сам владелец заведения. Я их хорошо запомнил, стою точно за таким же прилавком в заведении отца. Да, спутне слишком добраки на планетянам. Здесь ты найдёшь лучшее обращение, друг. Одну ладонь он прижал к прилавку, второй пододвинул мне блюдо за сахарных слив в биг, словно я покупатель одного из магазинов для боссов в центре города. Я взял верхнюю сливу и положил на её место самый маленький из своих гринстоунов и взглядом показал, что сделал. Продавец убрал блюдо под прилавок. Где-как я знал, есть видеоустройство, которое даст возможность тактилю увидеть камень. И что ты предлагаешь, друг? Невозмутимо продолжал продавец. Я достал худший зоран со своей несчастливой лоргальской сделки. Он с пороком. Продавец профессионально осмотрел камень. Но у нас уже давно не было зоранов. И мы постараемся предложить всё самое лучшее. Заклад или продажа? Продажа. Да, но мы только берём в заклад, а не покупаем. Покупкой занимается сам хозяин. Иногда он бывает не в настроении. Тебе лучше бы сдать камень в заклад, друг. 3 кредита. Я покачал головой, как тупой космонавт, который старается продать свой товар подороже. 4 кредита, и я продаю. «Хорошо, тогда я спрошу хозяина. Если он скажет нет, не будет из-за клада, и ты потеряешь все, друг». Он удержал палец над кнопкой вызова на прилавке, словно ожидая, что я изменю решение. Я отрицательно покачал головой и, сочувственно, пожав плечами, он нажал кнопку. Я не понимал, зачем нужно такое сложное представление. Кроме меня в магазине никого не было. А остальные продавцы, несомненно, тоже знают код. Единственный ответ может быть таков. Они боятся какого-то подслушивающего устройства, по крайней мере в этой, предназначенной для клиентов части магазина. У кнопки на мгновение вспыхнул огонёк, и клерк знаком показал в глубину магазина. «Не говори, что я тебя не предупредил, друг. Твой камень не заинтересует хозяина». И ты всё потеряешь. Посмотрим. Я миновал остальных продавцов, и ни один из них не посмотрел на меня. И когда подошёл к концу прохода, часть стены отодвинулась, и я оказался в кабинете Тактиля. И не удивился, увидев блюдо с липкими сливами на его столе. Гринстоун уже лежал под ярким освещением. Хозяин поднял свою голову, похожую на голову горгульи. И глубоко посаженными глазами он внимательно разглядывал меня. А я обрадовался тому, что у него нет телепатических способностей, какими обладают самки свайверна, и он не может прочесть мои мысли. У тебя есть ещё такие? Прямо перешёл он к делу. Да, и получше. Это задокументированные камни с криминальным прошлым. «Нет, получены в честной торговой сделке». Он постучал тупыми когтями по крышке стола. «Что хочешь?» «Четыре тысячи кредитов после проверки ценностей». «Ты спятил, незнакомец, на открытом рынке. На аукционе они принесут в пятеро больше». Он не предложил мне сесть, но я сам сел на стул напротив него. «Если хочешь получить четыре тысячи кредитов, отправляйся на аукцион», — ответил он. «Если камни действительно чистые, почему бы тебе это не сделать?» «Есть причина. Я сделал знак двумя пальцами». «Вот оно что!» — он помолчал. «Четыре тысячи». Что ж, камни можно отправить на другую планету. Тебе нужны наличные. Про себя я облегчённо вздохнул. Моя игра оправдалась. Он принял меня за посыльного гильдии. Теперь я покачал головой. Депозит в порту. Хорошо. В сознании прозвучали слова и идти. Он слишком боится, чтобы обмануть нас. Тактиль пододвинул к себе рекордер. Какое имя? Иити, ответил я. Портовый кредит 4000 на имя Иити. Вводить по следующему голосовому коду. И я произнёс цифры кода. На Лайлстейн я прилетел с большими надеждами, а улечу, оплатив портовые услуги и припасы. До да к тому ж, возможно, этой сделкой я привлёк внимание врагов. Я достал гринстоуны и вайверн, быстро их осмотрел. По этому осмотру я понял, что камень он знает. Затем он кивнул и сделал заключительную запись в рекордере. Я вернулся в помещение магазина, и на этот раз меня не заметил ни один продавец. Я словно стал невидимкой. И когда оказался на улице, заговорил и эти. Себе стоит выпить за свою удачу в пурпурной звезде. Предложение было настолько необычно, что я едва не споткнулся. Благоразумнее побыстрее вернуться на корабль, подготовиться к старту и улететь, пока мы не попали в новую переделку. Но как я хорошо знал по прошлому опыту, нельзя игнорировать предложение Иити. "Зачем?" спросил я, видя впереди огни порта. Тот закатаннин не просто так стоял у тактиля. Спокойно, словно читая готовый текст, ответил Иити: Ему нужны сведения. У Тактиля они есть. Вайверн в течение ближайшего часа повстречается с кем-то в Пурпурной звезде, и эта встреча очень важна. Не для нас, возразил я. Последнее, что я собираюсь сделать это ввязаться в какое-то тёмное дело, особенно связанное с гильдией. Это не гильдия, вмешался в мои мысли Иити. Тактиль не входит в гильдию, хотя имеет с ней дело. Это что-то другое. Пиратство. Набег пиратов. Не для нас. Ты в чёрном списке. Если это сделал патруль, возможно, ты сможешь выкупить своё доброе имя с помощью важной информации. Как мы сделали раньше? Не думаю, чтобы они вступили в такую игру дважды. Это должна быть чрезвычайно ценная информация. Тактиль очень возбуждён. Он испытывает сильное искушение, представляет себе целое состояние. продолжал идти. Отведи меня в пурпурную звезду, и я смогу узнать, что привело его в такое возбуждение. И если ты в чёрном списке, какое будущее тебя ожидает? Давай выкупим нашу свободу. Мы всё ещё далеко от поиска камня Притеч. Поиски источников камня Притеч под влиянием необходимости постоянно искать средства к существованию превратились в моём сознании в полузабытую мечту. Все мои инстинкты говорили, что предложение Иити ведёт нас прямо головой в метеорную бурю. Но игра может пойти по всякому. Предположим, Иити сможет прочесть мысли во время встречи Вайверна с кем-то неизвестным. Дело должно быть чрезвычайно важным, если решились поместить в его магазин в качестве агента Закатанина. А выпивка в баре для космонавтов только подкрепит мою маскировку чужака, совершившего удачную сделку. назад, через четыре дома. Приказал идти. Повернувшись, я сразу увидел пурпурную пятиконечную звезду. Заведение было высокого разряда, и охранник у входа подозрительно осмотрел меня. Я вошёл с самым отважным видом. Мне показалось, что он хочет преградить мне вход, но он словно неожиданно изменил намерения и отступил в сторону. Займи кабинку справа под маской Иуты. приказал ей идти. Дальше была ещё одна кабинка, но занавес её был опущен, создавая посетителям уединение. Я сел и набрал самую дешёвую выпивку. Больше позволить не мог. Да и не собирался пить. В помещении было полутемно. Посетители самые разные, но больше земного происхождения, чем чужаков. Тактиля не видно. Ити передвинул мою руку так, чтобы его заострённая голова была устремлена к стене между мною и занавешенной кабинкой. Пришёл тактиль, объявил он через боковую скользящую панель, а его контакт уже на месте. Они разговаривают с помощью скреба. Я слышал гомон голосов и догадался, что они говорят о каком-то самом обычном деле, а пальцы их заняты скреба. Этот способ обмена информацией недоступен для прослушивания. Но если их мысли заняты подлинным делом, эта уловка не укроет их тайн от Ити. Это операция пиратов, сообщил мой спутник. Но тактиль отказывается. Он очень осторожен. Имеет все основания жертвы закатания. Значит, какая-то археологическая находка. Верно. И очевидно находка огромной ценности. Не первая такая находка, перехваченная пиратами. Тактиль говорит, что риск слишком велик, но тот возражает, что соблюдены все меры предосторожности. В пределах светового года нет ни одного корабля патруля. Всё будет легко. Вайверн не соглашается. Говорит, чтобы поискали кого-нибудь другого. Сейчас он уходит. Я поднял стакан, но не отпил из него. Где и когда набег? Координаты места? Они хоть он думал, когда разговаривал? А вот когда не знаю. Никаких конкретных доказательств для патруля. Мрачно заметил я и пролил часть содержимого стакана на пол. Нет. Согласился со мной Иити. Но у нас есть координаты, и мы можем предупредить намеченные жертвы. Слишком рискованно. Возможно, на них уже напали, и что тогда? Нас сразу заподозрят в участии в набеге. А не за катание, напомнил мне Иити. И истину от них не скрыть, они ведь все телепаты. Но ты ведь не знаешь когда. Может быть, как раз сейчас. Не думаю. С Тактилем у них ничего не вышло. Они могут поискать другого покупателя или попытаться переубедить Тактиля. Ты принял игру на Сарорисе. Может, это ещё одна игра, которая принесёт тебе гораздо больший выигрыш. Я выручу Закатан и можешь забыть о своём чёрном списке. Я встал и вышел на шумную улицу, направляясь в порт. Вопреки моим намерениям, кажется, Иити по-прежнему определяет моё будущее, причём логика и разум на его стороне. Оставаясь в чёрном списке, я не могу быть торговцем. Но предположим, я сумею предупредить Закатана нападении пиратов. Это не просто значит, что я приобрету очень влиятельных покровителей. Закатания имеют дело с древностями, и возможно, то сокровище, которым незнакомец пытался прельстить Тактиле, и есть камни приттеч. Вот именно. В мыслях и ейwidetilde чувствовалось самодовольство. А теперь советую побыстрее убираться с этой гостеприимной планеты. Я пошёл к кораблю, гадая, как воспримет риск последние события. Пытаться предотвратить набег пиратов это не совсем соответствует его представлению о спокойной жизни. Обычно это означает быструю смерть. Но если в деле участвуют закатние, есть небольшая надежда на то, что счастье улыбнётся нам. Глава 9. «Под нами шар планеты казался сиренеанским янтарем. Это не земной янтарь цвета меда или масла. Преобладает цвет охры с зеленоватыми пятнами. Зеленые пятна означают моря. Крупных массивов суши нет. Скорее, много цепей островов и архипелагов. Причем только на двух островах есть место для посадки. Риск пришел в возбуждение». Когда мы вернулись из пурпурной звезды и сообщили ему координаты, он возражал, говорил, что они не соответствуют ни одной известной звезде. Но, думаю, теперь в нём ожили инстинкты вольного торговца, ведь мы оказались среди звёзд, не нанесённых на карты. Мы осторожно облетели планету, но не увидели ни одного города и вообще никаких признаков того, что планета обитаема. Тем не менее, мы решили применить ту же тактику, что на Сарорисе. Корабль остается на орбите, а мы с Иити спустимся на модифицированной спасательной шлюпке. И поскольку очевидно, что местом археологической находки могут служить самые крупные массивы суши, я выбрал Северный остров. Приземлились мы на рассвете. Риск повозился со шлюпкой и добавил возможность перехода от полета на автопилоте к ручному управлению. Он терпеливо обучал меня, пока не убедился, что я справлюсь с управлением. Хотя у меня нет подготовки космического пилота, я с детства летал на флиттерах, а техника управления шлюпкой очень похожа на управление ими. Витя снова в собственном виде свернулся во втором гамаке, не мешая мне управлять спуском. Когда на экране стали различимы черты местности, я понял, что цвет охры связан с деревьями. Точнее, с высокими кружевными растениями, с длинными ветвями и тонкими, едва в толщину двух моих кулаков стволами. Высотой они были в 20-30 футов и сильно раскачивались на ветру. Цвет их варьировал от ярко-рыже-коричневой ржавчины до светлого зеленовато-жёлтого с проблисками красного. Растения покрывали всю поверхность, и я не видел ни одной поляны, где можно было бы сесть. Мне нисколько не хотелось садиться на эти растения, которые могут оказаться гораздо прочнее, чем кажется. И я перешёл на ручное управление, чётко отыскивая хоть какой-нибудь просвет. Растительность казалась совершенно непрерывной, и я решил, что неверно выбрал остров и что придётся повернуть на юг и осмотреть второй. Но вот растения стали ниже. Показалась полоска красного песка, жёстко блестевшего на солнце. Песок омывали зелёные волны моря, и такую зелень я видел только у безукоризненных земных изумрудов. В этом месте пляж был достаточно широкий, и посередине его я увидел первый ориентир обширное пятно запёкшегося песка от тормозных ракет места посадки корабля. Я привёл шлюпку к самому краю растительности и опустил её под покровом ветвей так гладко и осторожно, что мог гордиться своим мастерством. Если только это пятно оставлено не разведчиком, я смогу поблизости найти следы археологического лагеря. Во всяком случае, я на это надеялся. Атмосфера пригодна для дыхания без шлема, но я прихватил с собой нечто, собранное риском. Владеть лазерами и станарами нам не разрешают, но вольные торговцы за долгое время разработали собственное оружие. пружинное ружьё, стреляющее иглами. И эти иглы снабжены наконечниками, сделанными из тех зоранов, что непригодны для ювелирной обработки. Мне приходилось пользоваться лазером и станором, но это орудие показалось мне более смертоносным на близком расстоянии. И только мысль о том, что возможно придётся столкнуться с отрядом пиратов, убедила меня взять его с собой. Те, кто вышел в космос, давно поняли, что нельзя поддаваться основному инстинкту нашего вида нападать на всё чужое, потому что оно опасно. И как следствие, для первых исследователей создавали мысленные блоки. Эта предосторожность продолжала действовать, пока исследователи и колонисты не выработали противодействия мгновенной враждебности. Однако бывают ситуации, когда по-прежнему необходимо оружие. чаще против представителей своего же вида. Станер с его временным воздействием на противника, оружие незапрещённое. Лазер предназначен только для военных целей и для большинства путешественников под запретом. Но как, подозреваемый патрулём, я в течение года не могу получить разрешение ни на один вид оружия. Меня помиловали. Помиловали за преступление, которое я не совершал. Об этом им было выгодно забыть. И мне не хотелось требовать разрешения, чтобы не давать ещё одной зацепки для контроля надо мной. Выйдя из шлюпки с Иити на плече, я порадовался тому, что риск собрал для меня такое оружие. Планета не казалась враждебной. Солнце яркое и тёплое, но не обжигающее. Ветер, играющий ветвями растений, лёгкий и приносит с собой ароматы, которые привели бы салариков В радостное возбуждение. С поверхности я видел, что вверху от стволов отделяются мелкие ветви, и на них висят гирлянды ярко-алых цветов, обрамлённых золотом и бронзой. Над цветами деловито жужжали насекомые. Почва представляла собой смесь красного песка и тёмно-коричневых вкраплений. Там, где пляж уступал место лисистым зарослям, но я держался границы между песком и лесом. Двигался по дуге, пока не оказался напротив того места, где от тормозных ракет расплавился песок. Здесь я обнаружил то, что не было видно сверху, закрытая деревьями и растительностью – тропу, уходящую вглубь леса. И я не разведчик, но элементарная осторожность говорила, что нельзя идти по этой тропе открыто. Однако вскоре я выяснил, что идти по лесу параллельно тропе очень трудно. Когда я задевал плечами и головой гроздья цветов, они испускали сильный аромат, который хоть и был приятен, мешал дыханию, забивая нос. И ещё непрерывный дождь мучнистой ржаво-жёлтой пыльцы, от которой зудела кожа. Всё это заставило меня вскоре выйти на тропу. Хотя здесь ветви были срублены при расчистке дороги, над головой они смыкались, образуя сплошную крышу тоннеля. в котором царила полутьма и прохлада. На некоторых деревьях цветов уже не было. На их месте висели стручки, сгибая ветви под своей тяжестью. Тропа шла прямо, а на земле видны были следы роботов-перевозчиков. Но если лагерь так хорошо оборудован, почему я не мог обнаружить его с воздуха? Когда шлюпка пролетала над ним? Ведь для установки палаток наверняка пришлось срубать деревья. Неожиданно тропа пошла вниз. По обе стороны стали подниматься от косы. Здесь тропу не прорубали, только сняли поверхностный слой почвы, под которой обнаружилась поверхность дороги. Растения с обеих сторон совершенно закрывали эту впадину. Я наклонился, чтобы осмотреть дорогу. Она несомненно проложена с какой-то целью, очень давно, и это не случайное обнажение скалы. Откосы по обеим сторонам вполне могли быть когда-то стенами, теперь покрытыми землёй. Проход продолжал углубляться и сужаться, становилось всё темнее и прохладнее. Я пошёл медленней, стараясь прислушиваться, хотя шум ветра в ветвях мог заглушить любые звуки. Ить собственных пяти чувств было мало, и я обратился наконец к спутнику. Ничего Он чуть приподнял голову и медленно поворачивал её из стороны в сторону. Место старое, очень старое. Здесь были люди. Тут он неожиданно замолчал, и я почувствовал, как напряглось его тело. В чём дело? Запах смерти. Впереди смерть. Я приготовила оружие. Есть опасность для нас? Нет, не сейчас. Но там смерть. Разрез вёл теперь в подземелье. Ка랴 замкнулись вверху, и впереди была полная темнота. У меня на поясе фонарь, но он может привлечь к себе внимание, а с ним и опасность. Там есть кто-нибудь? спросил я у Ити, останавливаясь. Не хотелось углубляться в темноту. Ушли, ответил Ити. Но недавно и есть след жизни, очень слабый. Думаю, кто-то там еще жив, едва жив. Ответ Иити мало что прояснил, и я не знал, идти ли дальше. — Опасности для нас нет, — сообщил он. — Я воспринимаю боль. Нет мыслей о гневе или ожидании нашего прихода. Я решился включить фонарь, и луч его отразился от каменной стены. Каменные блоки так плотно пригнаны друг к другу. что только тончайшая линия обозначает место их соединения. Впрочем, никаких следов кладки, только естественный блеск камня, как будто природную поверхность отполировали или покрыли какой-то гладкой оболочкой. Камни тускло-красные, неприятно напоминающие кровь. Постепенно проход расширялся, а потом стены по обе стороны внезапно раздвинулись, создавая впечатление, что мы стоим на пороге обширного подземного помещения. На луч фонаря светил и кое-что ещё: обломки оборудования со следами лучей лазеров. Как будто в этом подземелье проходила битва. И ещё здесь были тела. Слишком гладкий аромат цветов исчез, сменившись тошнотворными запахами горелой плоти и крови. И мне захотелось выбежать на чистый воздух. И тут я услышал не стон, а скорее свистящую жалобу, мольбу, и не ответить на этот призыв я не мог. Обойдя обломки и тела, я подошёл к стене, которой вёл кровавый след. Пятна крови блестели в свете фонаря. Это был закатанин, и он не был схвачен в расплох и сожжён лучами лазеров, как остальные обитатели лагеря. Так обойтись с теми, на кого нападает Может только самое садистское и варварское племя на какой-нибудь отсталой планете. То, что он ещё жив, свидетельствует о том, каким крепким организмом обладают представители его вида. Я очень сомневался в том, что он выживет, но решил сделать всё для этого. Я набрался решительности, чтобы осмотреть лагерь и найти медикаменты. Но даже они были разбиты и разбросаны. Вся картина разрушений свидетельствовала либо об отчаянных поисках чего-то ценного, либо об безвозвращённом стремлении к разрушениям. Всякий, кто совершает полёты через космос, должен уметь оказать первую помощь. Я применил свои умения к крайнему закатанину, хотя точно не знал, как лечить раны чужаков. Но всё же постарался сделать так, чтобы ему было удобней, прежде чем продолжить осмотр помещения. Чтобы переправить раненого на шлюпку, нужно какое-нибудь транспортное средство. А здесь я видел следы роботов-погрузчиков. В обломках я таких машин не видел. Возможно, они стоят где-нибудь в темноте. Наконец, я нашёл одного такого робота. Он стоял в дальнем конце, уткнувшись носом в стену, как будто пытался двигаться, пока его не остановила преграда. Но рядом было кое-что ещё. Тёмное отверстие. Камни были вынуты из стены и аккуратно сложены поблизости. Любопытство подталкивало меня, и я протиснулся в отверстие и включил фонарь. Сомнений в цели этого углубления не было. Могила. Опротивоположной стены выступали очертания каменного саркофага. Саркофаг не лежал, а стоял, так что погребённый располагался вертикально. Были и полки, но все пустые. И я представлял себе, что могло стоять на этих полках. Добычу перенесли в лагерь, разграбленной пиратами. Я опоздал. Возможно, тот, кто договаривался с тактилем, не знал, что набег уже начался, или предпочёл не говорить об этом. Я вернулся к перевозчику. Несмотря на то, что он с силой ударился о стену, он всё ещё действовал. И когда я включил его на малой скорости, С протестами и скрипом пополз к закатанню. Поскольку чужак выше и тяжелее меня, было трудно погрузить его вялое тело на машину. К счастью, он всё ещё был без сознания. И я решил, что один из бальзамов, которым я его смазал по предложению Иити, подействовал как более утоляющий. Не было смысла рыться в обломках. Совершенно очевидно, грабители нашли то, зачем пришли. А вот без цельного разрушения я не понимал. Разве что пираты совсем не похожи на хладнокровных, расчётливых и эффективных членов гильдии? Сможешь управлять погрузчиком? спросил я у Иити. Машина управляется несколькими кнопками, с чем, как мне казалось, могут справиться его руки и лапы. А если он поведет машину, я смогу действовать как охранник. Хотя я считал, что пираты уже улетели, досторожность лишней не будет. Очень легко. Он поместился у приборов управления и привёл машину в движение, хотя она продолжала шумно жаловаться. Мы добрались до шлюпки, не заметив никаких признаков того, что грабители задержались или что выжил ещё кто-то из группы археологов. Тяжело было укладывать Закотанина в гамак. Но наконец я с этим справился. Я включил систему автоматического возврата на Вэндинг. С помощью Риска я перенёс раненого в одну из нижних кают. Пилот внимательно рассмотрел мои импровизированные попытки лечения и кивнул. Лучшее, что мы можем сделать. Эти парни крепкие. Они выживают при таких повреждениях, которые нас погубили бы. Что случилось там внизу? Я описал нашу находку, раскрытую могилу, уничтоженный лагерь. Должно быть, они сделали настоящее открытие. Вот что стоит больше целого года твоих поисков камней, даже самых ценных. Наверное, вещи притечь, оживлённо сказал Риск. Закатание историки галактики, обладая исключительно долгой жизнью по нашим планетарным представлениям, Они склонны к ведению исторических записей, поискам источников легенд и археологических подтверждений этих легенд. Они знают о нескольких звёздных империях, которые возникли и погибли до того, как они сами вышли в космос. Но были и другие, о которых даже закатан не знают очень мало, ибо вековая пыль погребла всё, кроме самых слабых следов. Когда мы, земляне, впервые вышли на звёздные пути, Мы были очень молоды по сравнению с большинством рас. Мы находили развалины и впавшие в упадок и близкие к исчезновению расы. Находили следы тех, кто были нашими предшественниками. Достигли высот, но потом рухнули или медленно деградировали. Наши исследователи называли этих предшественников предтечами. Но предтеч было много. Не просто одна раса или империя, И у этих предтеч были свои предтечи, уходящие в такие далёкие времена, что у человека при одной мысли о них голова начинала кружиться. Но артефакты предтеч это такие находки, которые способны сделать человека очень богатым. Отец показывал мне несколько предметов: браслет из тёмного металла, предназначенный для нечеловеческой руки, другие небольшие вещицы. Он очень ценил их. размышлял о них, пока его интерес не сосредоточился на камне приттеч. Камень приттеч. И я видел руины, где обнаружилось несколько камней приттеч. А были ли они в могиле, исследованной закатанами, или это только ещё одно ответвление безграничной истории, не имеющее никакого отношения к тем приттечам, которые использовали камни как источник фантастической энергии? Всё равно всё теперь у пиратов, заметил я. Мы спасли Закатанина, который вполне может умереть, прежде чем мы достигнем какого-нибудь пункта галактической цивилизации. И это все наши результаты. Мы не намного разминулись с ними, сказал Риск. Только что с южного острова взлетел корабль. Наш радар зафиксировал его, когда он пробивал атмосферу. Значит, они сели там и использовали флитер для нападения на лагерь. А это значит, что они произвели тщательную разведку или заранее знали расположение лагеря. Ты их поймал? Но они ведь тоже могли поймать наш радар. Да, если смотрели. Может, решили, что мы привели подкрепление к экспедиции, потому и стартовали так быстро. В любом случае, то зачем они охотились у них? И они сюда не вернутся. Конечно, теперь им прежде всего нужно спрятать в безопасном месте добычу. Закатания, вооруженные телепатическими способностями, опасные противники. И я решил, что пираты, спланировавшие этот набег, имели в виду подходящее убежище. И не очень далеко, иначе они не предприняли бы такую попытку. Поневоле подумаешь о Вейстере, заметил Риск. самое подходящее место для таких ребят. Годом ранее я подумал бы, что он ссылается на легенду, одну из многих сказаний глубокого космоса. Но мой собственный опыт, когда Ити рассказал мне, что вольные торговцы, которые забрали меня с Танфа, по видимости спасая мне жизнь после смерти Вондера, намеревались доставить меня на Вейстер, мой опыт придавал правдивость этой легенде. Экипаж вольных торговцев верил в существование порта, куда собирался меня передать. Однако небрежное упоминание риска неожиданно пробудило мои подозрения. У меня было едва не закончившееся бедой столкновение с экипажем вольных торговцев, действующих под покровительством гильдии. Неужели я принял на борт пилота, знающего о существовании тайной базы преступников? А что, если риска мне подсунули? От сомнений и подозрений меня избавил Иити. Нет. Он не тот, чего ты опасаешься. Он знает о Вейстере только по рассказам. Значит, он Я показал на лежавшего без сознания Закатанина. Может, теперь забыть про свою находку? Попытка восстановить наше положение не удастся, если закатанный не проживёт достаточно долго, чтобы доставить его в какой-нибудь порт. Тогда в нашу пользу сработала бы благодарность его дома. Я мог бы рассчитывать на хладнокровную помощь иному разумному существу. Однако мои нынешние тревоги так занимали меня, что обо всём я думал только краем сознания, хотя, конечно, не бросил бы ни одно живое существо в разграбленном лагере. Я попросил Риска найти координаты ближайшего порта. Но хотя пилот пытался отыскать в компьютере хоть какие-то указания на наше местонахождение, он в конце концов мог предложить только возвращение на Лайлстейн. Мы в таком районе, который ему совершенно неизвестен, и в таком положении никто, кроме перворазведчика, не решится на гиперпрыжок. Но мы не пришли ни к какому решению, потому что в спор вмешался Иити, и сообщил, что наш пассажир пришел в себя. «Пусть решает он», — сказал я. «За кота не должны были знать координаты этого места, чтобы сюда добраться. А если он их помнит, мы сможем вернуться на его базу. Все равно это лучше». Однако я совсем не был уверен, что тяжело раненый чужак сможет стать нашим проводником. «Но возвращение на Лайлстейн может обречь меня на новые». Ещё более серьёзные неприятности. Если он умрёт, и мы предъявим только его тело, кто поверит нашим рассказам о разграбленном пиратами лагере? Нас самих могут обвинить в нападении на него. Чем дольше я думал, тем тревожнее становились мои мысли. Кажется, с того времени, как я извлёк из стоянка камень при течь, ничего не шло нормально. Каждый шаг, который я делал, всегда надеясь на лучшее, Лишь глубже втягивал меня в беды. И эти взлетел по лестнице гораздо проворней нас, и мы обнаружили его сидящим в головах импровизированной постели раненого чужака. Закатанн слегка повернул забинтованную голову и смотрел на мутанта одним здоровым глазом. Было ясно, что они общаются телепатически. Но этот диапазон мысленного общения был мне недоступен. И когда я попытался прислушаться, создавалось ощущение, словно слышишь приглушённые голоса в дальнем углу комнаты, низкие звуки, не имеющие никакого смысла. Когда я остановился за идите, закатанный посмотрел вверх, и его взгляд встретился с моим. Зильвридич, благодарит тебя, мёрдок Джерн. В его мысли слышалось серьёзное достоинство. Этот малыш сказал мне, что ты способен слышать мысли. Как ты сумел прийти до того, как во мне погасли последние искры жизни? Я ответил вслух, чтобы мог понять и риск. Как можно короче рассказал о том, как мы услышали о заговоре пиратов и прилетели на янтарную планету. Мне повезло, что вы это сделали. Но для моих товарищей плохо, что не прилетели быстрей. Теперь он тоже говорил на бейсике. Ты прав. Это был набег ради сокровищ, которые мы обнаружили в могиле. Очень богатая находка и свидетельство о цивилизации, о которой ранее не было известно. Поэтому находка гораздо ценнее стоимости предметов. Она заключает в себе знания. Последнее слово он так подчеркнул, словно говорил о бесценном камне. Они продадут находки коллекционерам, которые будут хранить их в тайне, лишь для собственного удовольствия. и знание будет утрачено. «Ты знаешь, куда они забрали добычу?» — спросил Иити. «На Вейстер. Кажется, это все-таки не легенда. Там у них есть тот, кто уже дважды покупал их добычу. Мы пытались установить, кто выдал нас этим насекомым, но так и не смогли». Куда вы меня отвезёте? С своим неожиданным вопросом он сменил тему. У нас нет никаких координат для полётов отсюда, кроме возвращения на Лайлстейн. Мы отвезём тебя туда. Нет. Ответ прозвучал резко. Это приведёт к напрасной трате времени. Я ранен физически, это верно. но организм излечивается и ему помогает воля я не могу потерять их след они ушли в гипер мы не можем выследить их риск покачал головой расположение вейстера величайшая тайна галактики мозг можно заблокировать если опасаешься выдачи тайны но блокированный мозг был блокирован и для полезного использования среди поедателей навоз был один который вернулся чтобы проверить не осталось ли что ценное в его сознании было то что нам нужно дорога на Вейстер о нет Я прочёл достаточно за его мыслью, чтобы возразить. Может, флот смог бы пробиться туда? Мы не сможем. Нам не нужно пробиваться, поправил Зильврич. А время в пути мы потратим на подготовку планов. Я встал. Назови координаты своей базовой планеты. Мы высадим тебя там, и ты сможешь связаться с патрулём. Это его операция. Это вовсе не операция патруля, — возразил он. Как обычно, во флоте патруль разнесет на клочья всех, кто будет оказывать сопротивление. И много ли тогда останется от сокровища? Один человек, два, три, четыре. Он не двигал головой, но словно по очереди показывал на нас. Могут сделать больше, чем целая армия. Я дам вам только эти координаты. Я уже открыл рот, чтобы окончательно отказаться, когда в сознании прозвучал приказ идти. Соглашайся. Для этого есть основательная причина. И несмотря на своё нежелание, несмотря на понимание, что основательной причины для такой глупости существовать не может, я обнаружил, что соглашаюсь.